Глава тридцать Настоящий. Меньше всего на свете Виктор Комаров любил, когда кто-то пытался вставлять ему палки в колеса и угрожать. Такое вообще вряд ли кому-то может понравиться, но обычные люди не привыкли решать проблемы методами бывшего авторитета. Радикально. Все планы посыпались еще в тот момент, когда он пошел на поводу у дочери и решил отправить ее за Таей. Надо было просто сцапать эту вертихвостку и силой приволочь домой. Зачем он вообще послушал Машу? Это не его кровь, и веры ей тоже не было никакой. При воспоминании об этом у Комарова сжались кулаки, и он заскрипел зубами. Уничтожить всех. Всех, кто предал его. Оставить лишь Таю. Только припугнуть, чтобы не рыпалась и сидела тихо. На нее он оставит все свое состояние. Будет кому развивать дело. Даже если силой придется заставить родную дочь, Виктор был к этому готов. Комаров не боялся Марка. Этот дружок из прошлого Маши, еще тогда, 10 лет назад, по ее поведению он должен был понять, что эта шлюха не его дочь. Разве может так поступить та, в чьих жилах течет кровь Комарова? С того момента, когда он сделал тест ДНК, 5 лет назад он готовил план мести. И ничего не могло его нарушить. Этот Краев просто букашка, по сравнению с ним, которого в Москве никто не знает. Никто не поверит его слову. А уж если этот идиот сунется к Полянскому, Тогда его человек решит проблему лучшим способом. Вешать без лишней надобности на себя мокрое дело даже косвенно Комаров не собирался. В планах было баллотирование в депутаты местного собрания, и нельзя, чтобы журналисты могли хоть что-то раскопать. Впрочем, Виктор уже давно праздновал победу и знал, что ничего не сможет нарушить его планы. Марк Я удивленно поднял брови, когда Игорь настроил маршрут и уверенно вырулил на дорогу с парковки. Мы уже знаем, куда ехать и что делать. Мама кое-что рассказала. Думаю, нам это поможет. Голос заднего сиденья заставил вздрогнуть. У нас что, еще пассажиры есть? Резко оборачиваюсь и ошеломленно смотрю на Таю. Она сидит в обнимку с матерью и робко улыбается, когда мы встречаемся взглядами. Валентина все такая же бледная, испуганная но в глазах счастье. А вы здесь как оказались? Я приехала с Игорем, а мама... Валентина торопливо перебивает дочь. Тая позвонила мне и сказала, что она здесь. Охранник отвез меня в свадебный бутик. Я сказала ему, что там надолго, и тайком сбежала через черный вход. Женщина слабо улыбается на секунду, а после в голосе слышится тоска. Я вижу, как моя дочь угасает с каждым днем все больше и больше. Она сейчас под надзором, ей не выйти. Я не хочу такого будущего ни для Маши, ни для Таи. Вы недавно даже разговаривать со мной боялись. С чего вдруг решили что-то менять? Хмыкнул я недоверчиво. Уж слишком быстрая перемена произошла с женщиной. Валентина помолчала немного, а после сжала ладонь Таи в своей руке и покачала головой. «Я их мать». Я должна защитить своих девочек. Что-то вы поздно это поняли. Не удержался я от ироничного комментария. Марк. Строго опорвала Тая, сводя брови на переносице. Давайте лучше перейдем к делу. Игорь прекратил перепалку и указал на панель, на которой лежала папка с документами. Взгляни. Вы уже разработали какой-то план? С хмурым видом быстро листаю страницы. Досье на Комарова. Оперативно. Только Игорь уже давно собрал на своего злейшего врага абсолютно все. И я читал все эти данные уже не раз. Виктор не отец Маши. Ах, вот оно что. Откладываю папку и хмыкаю. Да, такой информации из бигню за 10 лет раскопать не удалось. Это я уже знаю. Но ну и что нам это дает? Отец не отец, а Маша все равно в плену. Куда мы вообще едем? Не выдержал я, когда Игорь свернул на дорогу, ведущую к выезду из города. — К ее родному отцу. — Мы знаем, кто это. Игорь пересекся со мной взглядом и молча кивнул на заднее сиденье. — Точно. Мать моей мышки раскололась, по-видимому. Жалко только тогда, когда жареным запахло. — Так кто это? — Артур Циглер. Без промедления ответила Валентина. — На первой странице. Прокомментировал Игорь, указав слова... Прокомментировал Игорь, указав снова на досье. Один из самых первых партнеров Виктора. С ним он начинал первый легальный бизнес. «Да, я читал о нем. Но он же вроде через год улетел в Германию и весь бизнес туда же перевел. С тех пор в России вообще не бывал, насколько мне известно». «Бывал», — возразила Валентина. «Он... Примерно в это время умерла его мать. А похоронена она в России. В день памяти он всегда приезжает сюда. Так значит, Циглер здесь?» «Да, я уже пробил» кивает Игорь, не отрывая взгляда от дороги. А он в курсе, что у него есть дочь? Или он вас бросил, когда узнал? Обернувшись назад, спрашиваю у Валентины. Нет, Артур бы никогда так не поступил. Не отпустил, зная правду. Мы любили друг друга. Тогда почему вы ему не сказали о беременности? Или Комарова любили сильнее? Нет, я... Я просто побоялась сказать что-то даже родителям. Тогда бы меня силой потащили на аборт. Я бы не пережила этого». «Так почему вы не встретились с Тиглером и не рассказали все ему?» Артур уехал из страны, как только понял, что свадьбу никто не отменит. «А если бы Виктор узнал, что не он отец Маши, вы должны понять, он бы не пожалел ни девочек, ни меня». «Он знает, и вы правы, жалеть не собирается» хмыкнул я и вздохнул. «Почему вы решили, что Циглер поможет нам? Ну да, Маша его дочь, но вдруг ему окажется все равно». «Не окажется. Виктор боится его. Поэтому это наш единственный шанс отменить все. И если Артур узнает, что дочери грозит опасность, он точно не останется в стране». Возразила уверенно Валентина. «Надеюсь». Тяжело вздохнул я. «Союзники нам не помешают». Охрана согласилась доложить о нашем приезде Циглеру только после того, как Валентина назвала свое имя и сказала, что дело касается жизни и смерти. И эта женщина сама не понимала, как на самом деле была права. Встречал в доме нас импозантный высокий мужчина с легкой проседью в волосах. Он удивленно вздернул брови, увидев меня и Игоря на пороге, но еще больше переменился в лице, когда встретился взглядом с Валентиной. Что у вас за информация, которая касается моей семьи? Артур хмуро осмотрел Валентину и перевел взгляд на нас. Хорошо, хоть тая осталась ждать нас в машине. Мы пришли к вам за помощью, начал было я, но мать Маша, не выдержав, перебила. Артур, Виктор собрался отдать мою старшую дочь за сына Полянского. Зачем ему отдавать дочь за своего врага? Скинул брови мужчина. Лет двадцать назад Полянский серьезно насолил Виктору, а он никогда не прощает и не забывает такого. Он и не забыл. Уделите нам полчаса, я вам все объясню», — пообещал я. «У меня самолет в Германию. И я не думаю, что дела Комарова как-то касаются меня». Холодно отрезал Циглер. «Касаются, Артур». Валентина выступила из-за моей спины, и Циглер ощутимо вздрогнул, снова столкнувшись с ней взглядом. «Маша, твоя дочь». «Моя дочь?» Артур удивленно хмыкнул. В глазах мужчины появился лед. Валентина робко сжалась под его взглядом, но взгляд все равно выдержала. — Твоя, Артур. — То есть ты ушла от меня уже беременной? И как же Виктор принял тебя с моим ребенком? Он не знал, что Маша не его дочь. — Ты выбрала Виктора. Он воспитывал Машу как собственного ребенка. Зачем мне лезть в вашу семью? — равнодушно пожал плечами мужчина. — Ты же знаешь, что родители никогда не отменили бы свадьбу. А я просто боялась. Но сейчас... Пойми, он просто продает нашу дочь. Циглер хмуро потирает небритый подбородок. Молчание затягивается так долго, что даже Игорь не выдерживает. Вы поможете или оставите своего ребенка в беде? Посмотрю, что можно сделать. Неопределенно отвечает мужчина. Артур, прошу, она наша дочь. Маша угасает на глазах. Брак с этим подонком просто добьет ее. Умоляюще шепчет Валентина. Вижу, что Артур колеблется и качаю головой. Нужно сказать правду. Она вряд ли проживет в браке год. Подаю голос я. Что? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Валентина смотрит на меня испуганно. Ох, не хотел я, чтобы она это слышала. Виктор собирается устроить несчастный случай. Он чуть не лопнул от гордости, рассказывая мне, как она мстит тем, кто его предал. Маша подписала завещание на его имя еще несколько лет назад, так что, думаю, она погибнет вместе с Полянским. В холле повисает на потрясенное молчание. Отобрать сына и дело всей жизни у Полянского за то, что он сделал когда-то? И отобрать вашу с Валентиной дочь за то, что вы его обманули? Разум уничтожит предателей и выйти сухим из воды? потому что никаких прямых доказательств его словам и делам нет. Хитро. Задумчиво произносит Игорь. Покажи ее фото. Хмуро потребовала Артуру Валентины. У меня с собой нет. У меня есть, но только совместное. Мы фотографировались недавно. Подхожу к Циглеру и протягиваю ему телефон. Вот, здесь несколько снимков. Мужчина берет смартфон, пролистывает их, внимательно разглядывая каждую деталь фото. Брови сходятся на переносице. Красивая. Очень. Похожа на мою мать. Это в ее честь назвала дочь Машей. Женщина коротко кивает. Валентина и Артур обмениваются такими взглядами, что я убираю смартфон и киваю Игорю. Друг понимает меня с полувзгляда, так что из помещения мы выходим почти неслышно. Видимо, до сих пор между ними не отболело. Пусть поговорят, наконец. Надо съездить к Полянским. На ходу озвучиваю дальнейший план. Чем больше у нас будет союзников против Комарова, тем лучше. Да уж, он тебя точно с распростертыми объятиями примет, когда узнает, что это ты его сыночка разукрасил. Съязвил Игорь. Думаю, он захочет выслушать меня, когда я скажу, что его сыночка хотят убить. Мыкаю в ответ. Нет, подожди, я серьезно, тебе нельзя туда. Не думаю, что Виктор так просто оставит тебя в покое. Вполне может быть, что тебя ждут прямо возле офиса. И что ты предлагаешь? Я съезжу к нему. Меня Комаров точно не помнит. Да и сынку Полянского я морду синяками не украшал. Да и сынку Полянского я морду синяками не украшал. Хумура потираю подбородок. Звучит неплохо но мне тоже надо чем-то заняться. Я не могу просто сидеть и ничего не делать, зная, что Маша там одна с этим уродом, и никакая охрана ее не защитит». Валентина сказала, где будет проходить завтра церемония. «Отлично. Тогда съезжу, заведу пару полезных знакомств, найду черный ход. Едва мы успеваем выйти за ворота дома, как Тая сразу же бросается к нам». «Ну как, все прошло?» Девчонка вцепляется в ладонь Игоря и смотрит на него во все глаза. Я что-то пропустил, или между этими двумя действительно слишком теплая симпатия? Хорошо, но нам еще нужно съездить кое-кому. Друг успокаивающий поглаживает ее руку, и мы обмениваемся многозначительными взглядами. Не ехать в отель, догадывается тая. А мама? Не переживай, думаю, Артур не откажется ее подвести. Мы разъезжаемся каждый по своему делу. И уже через два часа Игорь отзванивается и говорит, что Полянского не оказалось на месте. Ну что ж, возможно, Циглер знаком с отцом Эдуарда хотя бы вскользь и не откажется поприсутствовать на свадьбе своей дочери.